Глава 10 Поскольку Чент первоначально проектировался не для больницы, располагался он неудобно и бестолково. И если центральный корпус, отданный под нужды администрации, аптеку и квартиры для живущего в больнице персонала, был еще более менее компактным, то палаты для легких больных в полном беспорядке оказались разбросанными по бывшим детским, картинным галереям, курительным, оружейным. И бог знает, каким еще комнатам. А сестринские находились в бывших конюшнях, отделенных от главного здания, мощенным двором. Только отделение для буйных достраивалось позже и получилось относительно функциональным. Таким образом, самый короткий путь из его кабинета в женское отделение, где он договорился встретиться с Натали, проходил через мужские палаты. Он шел и чувствовал, как улетучивается то превосходное настроение, в котором он вышел из кабинета Холлингхеда. Наверное, я не гожусь для такой работы. Один вид этих несчастных скручивает меня, как пальцы в кулаке. В палатах стоял шум. Со всех сторон раздавался топот, громкие голоса и визг прачечных тележек. Среди общего гамма неслышно бродили несколько пациентов в пижамах похожие на детей, которых за какую-то провинность оставили на целый день в постели. Это, однако, было не наказанием, как считали больные, а мерой предосторожности. Каждого из них должен был сегодня осматривать консультант, и эта августейшая фигура вызывала у пациентов такой благоговейный ужас, что сестры боялись, как бы кто со страху не убежал или не наложил на себя руки. Но какие объяснения могут соперничать с легендами? Они будут считать это наказанием до второго пришествия. Эксперты пишут о школьном фольклоре. Дети лелеют суеверия, ритуалы, традиции. А сумасшедшие изобретают свои собственные. У одного из окон, тупо глядя в пространство, стоял человек, половина лица которого каждые десять секунд дергалась в уродливом тике. Это был Чарлингтон отрешенно ожидавший приговора Элсопа. На приветствие Пола он не ответил. Не стоит усилий, что ли? А что стоит усилий в этой обстановке? Безобразная краска на стенах, пол в разномастных заплатах, кровати, притиснуты друг к другу. Если крыс запереть в тесную клетку, они начнут пожирать своих детенышей. На месте пациента... Я бы специально что-нибудь натворил, чтобы меня заперли в боксе. За 80 квадратных футов одиночества отдал бы все, что угодно. Он нашел Натали на площадке между первым и вторым этажами корпуса для буйных в конце прохода, ведущего в женское отделение. Она разговаривала со старшей сестрой Тарадей и сестрой Уэллс. Пол остановился в стороне и стал ждать, пока они закончат. Наверное, имя делает нашу экономику такой основательной. Сноска. Фамилия произведена от английского thorough, основательный дотошный. Любая больница представляет собой арену непрекращающейся войны за сферы влияния между самыми разными группировками. Грызутся между собой медицинское начальство и больничный секретариат, иногда призывая в поддержку внешние силы вроде Попечительского совета или даже Министерства здравоохранения. Причиной раздора может быть что угодно, от таких важных проблем, как цвет, в который надлежит перекрасить канализационные трубы, до чистого абсурда, когда в маневры вовлекаются даже пациенты, например, тихая, но непрекращающаяся грызня из-за публикаций в солидных медицинских журналах. Покидая учебную больницу, Пол надеялся, что ему не придется больше наблюдать ничего подобного. Но оказалось, что Чент страдает тем же недугом, только в гораздо более тяжелой форме. «Лучше бы Элсап не говорил, когда я только приехал, что эта работа – идеальная база для начала публикаций. Что в 28 лет я знаю такого, что могло бы заинтересовать журналы?» Историю странной девушки, которую мы назвали Арчин, может, и подойдет. Не придется ломать голову над темой диплома. Но не хочется. Для меня пациенты все еще странные, все еще личности. Вот когда они станут просто историями болезни, может, тогда... Старшая сестра ретировалась. Пол двинулся к Натали и сестре Уэллс. О чем вы тут? Натали поморщилась. Экономку волнует, что у нас больная без удостоверения личности. Может, она в чем-то замешана, а может, ее ищет полиция, а не взять ли у нее на всякий случай отпечатки пальцев?» Сестра Уэллс, худая, темноволосая женщина, которой Пол симпатизировал с первой же встречи, сочувственно улыбнулась, продемонстрировав крупные лошадиные зубы и направилась к палате, куда вчера поселили Арчин. Пол двинулся вслед за Натали и тут неожиданно вспомнил. Черт, я забыл вчера позвонить Хоффорду. Я звонила, сразу как ты ушел. Только ничего нового я ему не сказала. Он говорил что-нибудь о Фабердауне, ну, о Камево и Жоре. По-прежнему утверждает, что ничем не провоцировал нападение. Инспектор извинился, но сказал, что дело, видимо, будет отсрочено. «Что это значит?» «На их жаргоне то, что оно им надоело». Наталья остановилась перед одним из боксов, тянувшихся вдоль стены палаты. «Черт возьми, сестра! Я же просила держать ее дверь открытой». «Она и была открыта», — возразила сестра Уэллс. Пол огляделся. Как и в мужском отделении, по палате в ночных сорочках слонялись пациентки которых сегодня должны были осматривать консультанты. Одна бросилась ему в глаза. Немолодая женщина с плотоватым лицом и спутанным клубком седых волос. Она рукой прикрывала рот и постоянно хихикала. Пол тронул Натали за рукав. «Что? А, Мэдж Филпс в своем репертуаре. Надо было сразу сообразить. Считает, что она здесь для того, чтобы шпионить за другими». И каждый день ходит ко мне и к сестрам с кучей жутких сплетен про то, как все плохо себя ведут. Сестра, скажите, чтобы она ушла. Она резким движением открыла дверь. На низкой жесткой койке, напуганной их неожиданным вторжением, сидела Арчин. Я уже был в этом боксе. На стене нацарапано «помогите». Может, и хорошо, что она не умеет читать. Узнав пола, Арчин вскочила на ноги и робко улыбнулась. Он улыбнулся в ответ, стараясь, чтобы это вышло как можно теплее, не обращая внимания, что она похожа на пойманного зверька. Такую маску может носить даже убийца. — Как прошла ночь? — спросил он Натали. Сестра Кирк заглядывала к ней пару раз, и я тоже. Полночи просидела с мрачным видом на койке. А Кирк слышала, как она разговаривала сама с собой. Что она говорила? «Иностранный язык», — так сказала Кирк. Пол почесал подбородок. А утром? «Вполне послушно, если не считать того, что ей абсолютно все надо показывать». «Да, еще одно. За завтраком спокойно съела овсянку. Но когда принесли бекон с гринками, потрогала его пальцами, понюхала» и с бледным видом вышла из-за стола. «Я подумала, может, она еврейка?» вставила сестра Уэллс. «Она совсем не английского типа, вам не кажется?» «Ну и не еврейского», – пожал плечами пол. «Хотя это, конечно, объясняет отвращение к бекону. Я вот думаю, может, она вегетарианка?» «Здоровая пища и нудизм», – ехидно заметила Натали. «Как раз для нашего мерзкого климата!» Усмехнулся Пол. «Кстати, обстановка ее не беспокоила?» «Нет, только постель показалась ей слишком теплой. Она вытащила одеяло и сложила в шкаф». «Жар? Неа!» «Все, я иссяк. А ты что скажешь?» «Чем больше я об этом думаю, тем меньше понимаю». Натали бросила быстрый взгляд на стенные часы. Черт, мне надо идти. Рошман должен быть с минуты на минуту. Он хочет, чтобы я поехала с ним после ланча в Бирмингем сумасшедшее утро. Дай мне знать, что скажет Элса, ладно? Конечно. Натали и сестра Уэллс ушли. Пол остался в боксе. Он смотрел на девушку и чувствовал, как его захлестывает волна жгучей жалости. Она оказалась ему маленькой и беспомощной в хлопчатобумажном больничном платье детского размера, но все равно слишком широком для ее талии. Однако ничего детского не было в живом взгляде ее больших темных глаз. И несмотря на уродующую одежду, она вполне подходила под то определение, которое дал ей Мерза, куколка. Утренний румянец на щеках сменил вчерашнюю холодную бледность, и это ее полностью преобразило. Чертова плутовка! Тебе надо было придумать имя, которое мы переделали бы в Эльфа вместо Арчин. Подошло бы лучше». «Пол?» – неожиданно сказала она. «Аржин!» – согласился Пол. Ее маленькая рука дотронулась до кровати, а голова мотнулась в немом вопросе. Пол сначала не понял, потом до него дошло. Она хочет узнать, как это называется. Господи, да как же понять, что в ней происходит? «Кровать!» – медленно произнес он. «Кроват!» – пауза, затем легкий стук в стену. «Стена!» «Стена!» Доктор Фидлер прервал их голос за его спиной. Пол обернулся и увидел в дверях сестру Фоден. «Доктор Элсап уже здесь, доктор Фидлер, и он просит вас присоединиться к нему прямо сейчас». «Проклятье, ничего не поделаешь, попробую извиниться жестами». Он показал на себя, потом на сестру Фодан, изобразил некую пантомиму насчет того, что ему надо идти. Арчин потускнела, но слов для того, чтобы возразить, у нее не было. Она только вздохнула и с безучастным видом опустилась на край кровати, словно предоставив миру делать с ней все, что ему заблагорассудится.